Эпилог Мика. Поздравляю! Ты в очередной раз доказал всем, что не зря носишь звание одного из лучших хореографов современности. Критики в восторге, зрители еще больше. Это чистый успех, мистер Райерс. Тихий смех Дэнила послышался на том конце телефонного провода. Нас разделяли тысячи миль, целый океан, но мне казалось, что он здесь рядом. В этой комнате и я вижу его улыбку. Такую спокойную, чуть снисходительную и настолько любимую мной. Он знает, что лучший. И для этого ему не нужны подтверждения критиков и любителей. Но «Таймс» поют ему дифирамбы. «Пост» и «Америка сегодня» сокрушаются, что этот молодой гений покинул Штаты и прославляет английский балет. Я же была счастлива и горда, Не за великолепного и неподражаемого Дэниела Райерса я испытывала радость за своего любимого мужчину. Спасибо, хотя то, что пишут газеты, немного стоит. Его тон стал сухим. Они хоронят так же быстро, как и превозносят. Пресса непостоянна и продажна. Я закатила глаза. Да, мне было известно его нелюбовь к СМИ. «Ты можешь просто позволить людям восхищаться тобой», – с улыбкой сказала я, зная, что он не увидит, но почувствует ее. Чуть ранее английская пресса также расходилась с восторгом от новой постановки «Хамфри Старка», видя это имя, всякий раз кривилась. Помимо таланта и свежих, современных направлений Дэниела отмечалось великолепное исполнение главных танцоров – Кати Азаренко и Мишеля Найи. Лишь иногда мне становилось грустно, и я жалела, что мне так и не пришлось станцевать партию «Аллегры» на сцене «Аполло». Но потом я вспомнила, как круто изменилась моя жизнь за каких-то несколько недель, и грусть отступила. Я жила в Нью-Йорке, работала в американском театре балета, и передо мной открылись невероятные перспективы. Мне не стоило ни о чем жалеть. Моя недолгая работа во пола подарила мне самое главное – мужчину, который любил меня и которого любила я. «Не могу дождаться, когда увижу тебя», – с теплотой сказал Дэниел. Я прикрыла глаза, положив голову на спинку кресла. Господи, как же сильно я по нему скучала. Мы не виделись всего только две недели, но я уже считала дни до следующей встречи. И так будет в ближайшие несколько лет. Это будет самым сложным подолгу не видеть друг друга. «И я, скорее бы, ноябрь!» – прошептала я, сглатывая ком в горле. «Дэниел будет в Нью-Йорке через шесть недель. Сейчас они казались мне вечностью, но мы любили друг друга, и никакое расстояние не могло помешать этому. Мы справимся». Я не сомневалась в этом. Больше нет.